История третья «Мамочка, может быть, ты сейчас расскажешь мне третью историю?» – спросил Серёжка по дороге в школу. «Ну, почему бы и нет? Только обещай, что в школе будешь учиться, а не фантазировать о героях. Ладно, на это есть перемена или время после школы», – уточнила мама. «Обещаю!» – ответил Серёжка и почему-то зажмурился. Тогда ладно слушай иногда опасность поджидает в самом обычном месте это тебе не пожар и не тонкий лед на реке там-то можно ожидать чего угодно то балка обрушится то дым повалит то за корягу зацепишься но на широкой улице редко ждешь подвоха только если от водителя дурака ну вот и представь идешь себе по улице И вдруг, раз, беда, нежданно, негаданно. Именно так и случилось в истории, которую я тебе сейчас расскажу. Девочка по имени Махабад и ее младшая сестренка Софина шли по улице, не торопились и о чем-то болтали. Махабад отвернулась на секунду. Она услышала шум самолета и хотела разглядеть его в небе. снова обернулась, чтобы показать его Софине, но сестры рядом не было. Махабат сначала даже зажмурилась от удивления, потом сообразила, заглянула в канаву, что пролегала здесь же за обочиной. Так и есть. ее сестренка первоклассница была там, видно, оступилась и неудачно упала. Ох, как от мамы влетит. «Она же вся грязная будет», — мелькнула мысль у Махаббат. Но тут она заметила, что малышка не просто упала в воду. Она тонет. В один миг на поверхности остался только капюшон. Махаббат прыгнула в канаву. Тут уж не до чистой одежды. Надо спасать сестренку. Поначалу она не поняла... почему Сафину тянет на дно. А потом увидела: именно в том месте, куда упала девочка, был открытый колодец. Он втягивал воду из канавы и Сафину вместе с ней. Махабат боролась с водой как могла. Она тянула капюшон на себя, что было мочи, но руки стали слабеть от усталости и напряжения. Махабат поняла: что в одиночку ей сестру не спасти. Тогда она из последних сил потянула ее. «Еще чуть-чуть!» подбадривала она сама себя сквозь сжатые зубы. «Софинка, помоги мне, если можешь!» С огромным трудом она приподняла сестру еще чуть-чуть, как раз настолько, чтобы ухватить ее подмышки. Сил тащить дальше... не было. Но и бороться с потоком Махабат уже не могла. Тогда она наконец крикнула «Помогите!». И представляешь, именно в этот самый момент за спиной послышались быстрые шаги. А потом кто-то очень сильный одним рывком вытащил из канавы и Махаббат, и Софину. Спасателем оказался Их двоюродный брат. Уж как девочка была ему рада. Наверное, как никогда в жизни. Кстати, Махаббат потом наградили медалью за спасение погибавших. Но это не самое главное. Все-таки намного важнее то, что Сафина осталась жива. А было... Наша героиня Махаббат Тюлюбаева живёт и учится в деревне Южной Тюменской области. Она состоит в российском движении школьников и занимается журналистикой. Пишет, фотографирует, снимает видео. Когда произошла эта история? В апреле 2018 года, когда Махаббат было 12 лет. Где это было? На одной из улиц в деревне Южной. Что случилось? Махаббат с сестренкой первоклассницей Софиной, как обычно, шли из школы. Малышка оступилась и упала в канаву с водой. А на дне канавы оказался открытый колодец. в которой девочку начала затягивать. Махаббат схватила сестру за капюшон и удерживала над водой, но руки скоро ослабили Шестиклассница сумела перехватить сестру под мышки и позвала на помощь. К счастью, рядом проходил старший двоюродный брат девочек, десятиклассник Есмхан. Он поспешил на помощь и одним движением вытянул обеих из канавы. Чему нас учит эта история? Всегда внимательно смотри под ноги. Не ходи по неизвестным местам, покрытым грязью, снегом или листвой. Под ними могут оказаться ямы. Не наступай на канализационные люки. Они могут быть не до конца закрыты. Если попал в беду, не стесняйся громко звать на помощь и делай всё, что ты можешь.